Елена Малиновская. Наперекор канонам. Часть первая. Итак, так она звалась Татьяной. За окном пели птицы. Заливисто так пели, голосисто. Твари пернатые. Как будто не могут понять, что человеку жизненно необходимо выспаться. Нет, всё равно поют. Жаль, что мелкашки под рукой нет. Пусть даже не попала бы, хоть душу бы отвела. А так придётся вставать. Я с трудом разлепила один глаз и огляделась по сторонам. Все как обычно. Родимая комната в коммуналке. Ну да, грязноватая малость. А ради кого стараться? Все равно приходишь сюда лишь ночь прикантоваться. Днем на хлеб с маслом в поте лица зарабатываешь. Нелегка жизнь одинокой российской женщины тридцати с небольшим лет. А одинокой женщины со средним специальным образованием и подавно если бы еще внешность подходящая была. А нет, и тут не повезло. Девяносто пять кило живого веса и метр с кепкой роста. Колобок, да и только. На голове редкие волосенки неопределенного пегового цвета, напрочь сожженные неудачной химией. Да и как этой химией быть удачной, если стригусь в эконом-парикмахерской по минимальным тарифам? Что там дальше в мурте лица присутствует? Но с картошкой? Глазки маленькие, заплывшие, просячьи, как любит говорить Настюха. Стервозная соседка по общей кухне. Хорошо хоть с зубами повезло. Все свои ещё. Малость жёлтая, правда, от никотина. Зато не вставные. Такой красотке только принц на белом коне подавай. Если коняшка, конечно, мою тушку поднимет, не надорвется. Беда, что на рынке, где я продавщица подрабатываю, нет принцев славянской наружности. Ни славянских, впрочем, тоже. Что там греха таить? Я бы от ни принц не отказалась бы. Лишь бы пил в меру, работящим был и рук не распускал. Только мельчает сейчас мужик. Приличные к тридцати годам уже все заняты, а неприличные нам самим не нужны. От одиночества выйти охота, а поделать нечего. Ладно, где наш не пропадало, гвоздь я сама при необходимости забью. С такими невеселыми мыслями я поплелась в ванную умываться. Ну, там уже вовсю плескалась Валька из угловой. Вот зараза-то! Нигде не работает, сутками из дома не выходит, но всё равно ванную утром и вечером минимум на час занимает. Что ей мешает днём свои гигиенические процедуры совершать? Ведь не в шахте же вкалывает, чтоб грязь часами отмывать. Лишь бы нервы окружающим потрепать. Я решительно щёлкнула выключателем. Пусть своё тощее тельце вытаскивает в коридор. Тут я с ней по-женски разберусь. — Давно пора выскочку на место поставить. Дверь хлопнула, и я лицом к лицу встретилась с разъяренным Петровичем Валькиным мужем. Ну, вот и поговорили. Кто ж знал, что он сегодня из рейс вернулся? Через полчаса вдоль наоравшись и пригрозив напустить порчу на весь их род до седьмого колена, я грустно стояла на кухне. Разговор с соседом прошёл в непринуждённой обстановке. Фингал ещё неделю сходить будет. Ну, Петрович, вовек не забуду. Давно, видно, борща с кошачьей мочой не ел. Отведаешь еще от щедрот моих. Эх, с самого утра не везет. На работу, что ли, не идти? Ага, сейчас. А и шачить во благо живота своего кто будет? Сегодня товар прибывает. На точке позарез надо быть. Напарница непутевая чего-нибудь не так насчитает. Будешь потом кровавыми соплями умываться, пока долг не отдашь. Я тяжело вздохнула и полезла в холодильник за пивом. Достала запотевшую бутылку самого дешёвого пойла, по дороге захватив шмат жирного сала. Удача какая, никто мою заначку за ночь не оприходовал. Вот и завтрак готов. Ещё лучком закусить самое то будет. Хоть в транспорте никто прижиматься не станет. Хотя, если припомнить, когда ко мне кто в транспорте прижимался. Даже бомжи и те за километром ходят. Бояться, что от неразделённой нежности приставать начну. Повздыхав ещё минут пять, я отправилась в комнату собираться на работу. Натянула тёплые шерстяные ритузы и безразмерные спортивные штаны, сверху водолазку и тёплый растянутый свитер. Покосившись в нерешительности на морозную солнечную погоду за окном, присовокупила к наряду валенки и малость засаленный полушубок. На голову. Мужскую шапку-ушанку, доставшуюся в наследство от дед Митяя, с которым мы иногда выпивали по субботам после трудов праведных. От напяленных вещей сразу стало трудно дышать. Во, блин, хотя бы пару килограммов да надо скинуть. На диету, что ли, сесть? Да нет, глупости все. Просто жрать надо меньше. А как жрать меньше станешь, если вокруг сплошные стрессы? Захлопнув за собой дверь, я отправилась в метро. Под подошвами валенок бодро захрустел снег. На душе стал чуток повеселее. Ладно, вечерком тортик вафельный куплю. Побалую себе чуток. А с диеты погодим. Завтра начну худеть. Около метро я замешкалась и, воровато зыркнув по сторонам, заскочила в маленький книжный магазинчик. Там долго придирчиво изучал ассортимент любовных романов в дешёвых бумажных обложках. Наконец мой выбор остановился на пухленьком томике заманчивым названием «Страсть в багровых тонах». На обложке молоденькая пышногрудой девушка, выставляя все свое добро на показ, призывно улыбалась жгучему брюнету, прячущему за спиной нож. Интересно, до свадьбы у них дело дойдёт, или они друг друга раньше кокошат? А ещё лучше, он убьёт её на свадебном обеде, прямо на глазах у многочисленных родственников с обеих сторон, которые стоя будут ему аплодировать. Правильно. Убей худышку, дай толстушке шанс на счастье. Развелось сейчас вешалка ходячих. Никак понять не могут. Мужик не собак, чтобы на кости бросаться. Только и на жир он бросаться никак не хочет. С боем отвоевав сидячее место в вагоне, я полностью погрузилась в чтиво. Один раз даже залилась краской смущения, когда главный герой втихаря отискал девушку на лестнице. Невольно представила себя на месте этой пустышки. Покраснела ещё раз. На работе уже царил аврал. Пьяные грузчики, громко матерясь, стаскивали тюки одежду в подсобку. Между ними металась Алька, моя непутевая помощница, и безуспешно пыталась подсчитать количество прибывшего товара. «Танька!» обрадованно кинулась она ко мне. «Счастье-то какое! Прикинь, они меня совсем не слушают!» «Давай блокнот!» скомандовала я, выдирая у неё из рук тоненькую тетрадочку. «Сейчас я быстро порядок наведу». Последовавшие после этого выражения скромно пропущу. Цензурными в них были только предлоги. Через полчаса я гордо озирала своё торговое место, где воцарилась тишь и благодать. Алька растерянно топталась около порога, умоляюще на меня поглядывая. «Вали!» — великодушно разрешила я. ходи сынок уже заждался». «Спасибо!» — чуть слышно пролепетала она. — Добрая это всё-таки, Танька. — Ага, — басом пошутила я. — Сто кило доброты и душевной теплоты. На, подарок Артёмке отнеси. С этими словами я сунула дурёхе в карман мятую шоколадку. Алька улыбнулась и вдруг кинулась мне на шею. — Ты что, сдурела? — удивилась я, торопливо выдираясь из её объятий. — Даже же возвращенки запишет Иди давай, пока не передумала. Завтра чтоб восемь уже на работе была. «Как штык!» — ответила Алька, размазывая по щекам невесть, откуда взявшиеся сопли. «Ну-ну!» — пробормотала я, наблюдая, как худенькая фигурка напарницы ловко шныряет между рядами, спеша к выходу с рынка. «Жалко ее, если честно. 20 лет, девчонки. В семнадцать по залету замуж выскочила. В восемнадцать уже развелась. От балбеса муженька всего-то и помощи пятьсот рублей элементов в месяц. Хорошо, что она с матерью живет всегда худо-бедно за ребятенком приглядит. Болезненный малек растет, каждую неделю простуду хватает. По-хорошему ему фрукты нужны, витамины дорогие. Только откуда Алька денег на это возьмет? Так и мыкается несчастная. На одной руке мать старенькая, на другой малыш. Одни маслы торчат, до да глазища в черных кругах постоянно. Под любого мужика готова лечь, лишь бы ее кто из грязи вытащил. Еще пару лет пройдет, а бабица... Пить начнёт, чтобы стыд и совесть заглушить в винных парах. Потом совсем на дно скатится. Много таких я повидала. Никто в люди не выбился. В нашем мире нечего на героев замурских рассчитывать. Счастье своими руками куётся. Потянулся наполненный пустыми хлопотами день. В полдень я купила у местной торговки сочных беляшей, изготовленных из прозаической крысятины, и плотно пообедала, запивая дешёвым разливным пивом. Затем сыты рогнула и почесала нос. Немного подумав, выудила из кармана полупустую пачку явы и с удовольствием затянулась дешёвым крепким табаком. Жить хорошо. Даже синяк, полученный утром, перестал болеть. «Девушка!» — окликнули меня от прилавка. Я посмотрела туда, не торопясь однок вставать. Вот ещё каждому потенциальному покупателю бегать. Никаких сил к концу дня не хватит. «Чего?» — лениво отозвалась я. «А вы не могли бы показать мне эту куртку?» Высокий мужчина в дорогом плаще нерешительно мялся около вороха самых дешёвых китайских пуховиков. Сдурел, что ли? «Сейчас». Я неохотно встала и подошла. «Вам в какую цену?» «Чтобы не очень дорого и недёшево», — показал в улыбке все свои белоснежные зубы незнакомец. «На себя смотрите?» — продолжала я расспросы. «Какая вам разница?» — сразу же ощетинился мужчина. «Размер какой интересует?» — рявкнула я. «Ну, я. «Я даже не знаю, какой у меня размер», — смущенно пожал плечами визитёр. «Понятно. Ещё один женатик пожаловал, за которого всю супруга дражайшее покупает. Ничего удивительного». Такого красавчика любая захомутать захочет. Прическа безупречная, волосок к волоску. Глаза кари, озорные, так раздевают взглядом. Да и при деньгах, ах, вон парфюмом дорогим полрынка провонял. Была в туталька, вовсю всю когетничать начала. А нам без разницы, мы в разных весовых категориях находимся, даже пытаться нечего. Ну, судя по ширине плеч, пятьдесят второй российский. Делаю инициативу в свои руки. Ну-ка, примерьте. Я вытащила из-под низа самый страшный бухавик, в котором сама постеснялась бы в глухую полочь по этим мусоры выбрасывать. Мужчина, однако, послушно скинул мне плащ на руки и облачился в дико оранжевого цвета куртку. Мне идет, спросил он, не делая никаких попыток посмотреться в зеркало прямо за его спиной. «Как коровье седло», — честно ответила я, думая, что тот оценит шутку и прямоту продавца. «Отлично. Тогда беру», — расплылся в радостной улыбке покупатель и полез в карман за кошельком. Точно ненормальный. Но платежеспособность дурика оказалась на уровне. Ради интереса я запросила в пять раз больше денег, чем на самом деле стоила эта тряпка. Мужчина безропотно отсчитал требуемую дикую сумму денег, чем окончательно убедил меня в своей ненормальности. «Вам завернуть?» — попыталась я выдавить из себя капельку вежливости. «Надо же отблагодарить странного покупателя». «Нет, не надо, милая девушка». Неожиданно склонился в изящном поклоне незнакомец. «До встречи». ага опешила я и долго провожала мужчину взглядом, пока тот окончательно не затерялся среди толпы. Случается же в жизни непонятное происшествие. Остаток рабочей смены прошел без особых неожиданностей. Вечером я сдала вахту ночному сторожу, полуглухому деду Славе, а дневную выручку хозяину, тощему верткому мужичонке с ярко выраженной кавказской наружности. Чай больных нет ночью с деньгами по улицам шастать. — Бывай! — помахала я хозяину рукой и потопала к метро. Около самого выхода из торговых рядов мой взгляд зацепился за яркий свёрток знакомой расцветки, небрежно брошенную в урну. Недоумевая, я сделала пару шагов назад. Так и есть. В мусорке валялась знакомая куртка, проданная несколько часов назад вальяжному господину. Я задумчиво пошевелила бровями, пытаясь изобразить работу мозга. Безрезультатно. На ум не приходило никаких внятных объяснений этому загадочному факту. Решив не заморачиваться по пустякам, я поспешила дальше к метро. Когда до заветного пятачка света около входа в подземку оставалось всего ничего, мой путь преградила смутная тень, выскользнувшая из темной подворотни. «Мужик, твали добродушно предупредила я. «Денег у меня все равно нет. А мордальна я страшна, как смертный грех. Да и в хозяинах у меня гоги. Он же тебе уши на задницу натянет, ежели я пожалуюсь. Так что...» Проваливай по-хорошему. Тень мелодично свистнула и, пританцовывая, двинулась на перерез. «Слышь, я предупредила!» Шмыгнула я носом, покрепче зажимая в кулаке связку ключей. Потом набучилась и двинулась вперед. Тень заплясала вокруг, впрочем, пока не делая никаких попыток нападать. А я никогда не гнушалась ударить первой. Женщина должна уметь быть подлой в жестоком мире. Поэтому я сгребла левой рукой мерзавца за шиворот, правой ткнула ему в лицо растопыркой ключей. Тень жалобно всхлипнула. Видал, сволочь? — грозно спросила я. — В следующий раз моргал и выколю». Не думаю. Неожиданно раздался сзади подозрительно знакомый мужской голос. А в следующий миг у меня в голове разорвался тугой шар боли. Я охнула, И медленно завалилась на бок, погружаясь в безмолвие мрака.